С тобой этот момент двоих ты глаза лишь закрой и представь сладкий миг будто месяц состыл нас венчает луна мне нужна только ты не нужна ты одна Мы рассеемся с тобой этот на двоих ты глаза лишь закрой и представь сладкий миг будто месяц состыл нас венчает луна мне нужна только ты не нужна ты одна Та й день, я так дня Все сгорело в огне, Больше begun να zoom Всеboxовічного все, сна Не нужна, только ты Не нужна, а ты одна Как он пам'ي меня, Как бушует во мне? Та й день, дня Все сгорело в огні Большеאש�� 요щен excel Всеboxовічного все, сна Не нужна, только ты Не нужна ты одна Що там?